Стамбул, Турция, 20 мая 2012 Перед глазами б л е с н у л о алым пламенем. Слова раскатами грома возникли в сознании, заставив Антона застонать. Чужие в комплексе, теми же символами, что и на камнях. Время остановилось. Стихло напряженное дыхание сотен людей. Полковник застыл с приоткрытым ртом. Светильники потухли, будто электрические огоньки уступили вдруг п о р ы в у невидимого ветра, и вновь разгорелись, но тускло, утонув в мраке сгустившегося воздуха. Антон с благоговейным ужасом смотрел, как стена перед ним теряет материальность и превращается в клубы тумана. Удалось! Ему простому человеку и недоделанному ген и з м е н е н н о манифилимов удалось открыть проход святая святых Анунаков. Однако почему з а м а т е р и л с я Павел Геннадьевич? Антон проследил направление взгляда силовика и умер. Страх по-прежнему не беспокоил его. а р к у д о в был уверен в своих силах, но в животе словно п р о п о л з л е д я н о й скользкий уж, а на лбу проступили капли холодного пота. Открылась не только дверь. Все стены ц и с т е р н ы базилики вдруг исчезли, не стали прозрачными в энергетическом спектре, а действительно растворились, обнажив дополнительные ряды колонн, удерживающих тяжелые плиты потолка. В сумраке стояли высокие фигуры, г л а д к а кожа поблескивала в скудном сиянии ламп. На низко опущенных продолговатых головах вздувались толстые вены, напоминавшие откормленных червей. Над широкими плечами поднимались кинжалами острые наросты: не то сложенные крылья, не то костяные придатки лопаток. Существ было много, по двадцать с каждой стороны. За исчезнувшей стеной прохода еще больше, несколько готовых к сражению ровных ш и р е н г Стражи! мысленно охнул Антон, отступая назад. Однако следующий удар сердца принес понимание: на пёсеголовцев они не похожи. Отсутствует шерсть, руки намного короче, хотя и с такими же, как у мажки, изогнутыми когтями. Всё происходило очень медленно, словно неведомый зритель страшного фильма без остановки нажимает на пульте паузу. Существа синхронно подняли головы. Антон столкнулся с взглядом, со множеством громадных черных зрачков, вертикальных, словно у змеи. Больше всего создания действительно напоминали змей: плоские лица с едва заметными щелочками ноздрей, широкими ртами и выпуклыми к о с т я н ы м и пластинами лбов. Кожный покров лоснился мелкими чешуйками. Они обнажили две пары длинных желтых клыков и протяжно зашипели. Звук прокатился по д земельям, отбиваясь от колонны стих. страшилища шагнули вперед, чапнуло, будто о н и ступали повязка ж и ж и побежали стремительно увеличиваясь в размерах. От громкого крика полковника время вернулось в п р е ж н е е р у с л о Люди вышли из оцепенения, зашевелились. Под аккомпанемент ругательств стали падать ненужные больше сумки, плащи и куртки. з а щ ё л к а л и затворы винтовок. Резко раскашлялся автомат, выплёвывая пламя. Передний ряд чудовищ врезался в толпу, отбрасывая бойцов в глубину цистерны. Антон видел, как в кровавых брызгах разлетаются отрубленные когтями головы и руки. На его глазах один из охранников звена разорвал человека пополам и вонзил когти в обнаженную плоть. Вместе с треском костей слышались предсмертные стоны. За считанные секунды маленькая армия отцов поредела почти наполовину. Невзирая на беспорядочный огонь. Твари б е ж а л о с т на кромсали бойцов. Защита! Хрипло мрёв, едва улавливался голос полковника. Защита, ёб вашу мать! Антона схватили за шиворот и отбросили назад. Тут же перед ним сомкнулись плечи двоих боевиков. Один стрелял из ручного гранатомёта, второй поливал нападающих из короткоствольного пистолета пулемёта. Третьего, который замешкался и не успел вместе с остальными влиться в огрызающийся свинцом круг. на лоскуты разорвали сразу п я т е р а з м е и людей. Свинец почти не наносил существам вреда. Повторилась сцена из убежища. Пули пролетали на вылет сквозь л о с н я щ и е с я тела, высекали искры из колонн. Впрочем, полковнику с в о и л карпатский урок. Следом за обычными боеприпасами в ход пошли специальные. Антон видел, что из дымящихся стволов вылетают юркие голубые искорки. Против них существа казались бессильные. Чешуя лопалась, и сторгая вонючую бурую слизь, плоские головы взрывались мелкой кашицей. Несколько п р и ц е л ь н о запущенных в скопления врагов гранат устроили настоящее месиво. Держи! В руки Аркудова кто-то сунул винтовку неизвестной модели. Антони, не задумываясь, щелкнул затвором и начал стрелять. Твари наверняка не ожидали такого сопротивления. Они гибли десятками, и хотя из з а колон появлялись все новые змеи и люди. Боцы й полковника начали их теснить. Странные пули выкосили в рядах страшилищ кровавую брешь. В нее тотчас запрыгнул Павел Геннадьевич, н е в е д о м о как вооружившийся помповым ружьем. Двигался он настолько быстро, что казалось, будто т в а р и вокруг него гибнут с а м и натыкаясь на искры голубого сияния. Полковник со стервенением нажимал на спусковой крючок, отскакивая, когда магазин пустел, и лихорадочно его заряжая. Антону удалось подстрелить двоих. Не видя другого выхода, он следовал за полковником. Рядом, хрипя и ругаясь, бежали остальные. У лестницы также кипело сражение. б о е в и к а м удалось подняться по ступеням и занять оборонительную позицию. Будучи в гораздо более выгодном положении, они без труда расстреливали мечущихся тварей. Остальное пространство цистерны заняли змеи люди. Мраморы и камни покрылись бурыми пятнами, вода в бассейне потемнела. Заволновалась, принимая в себя окровавленные тела. Что-то ударило в бок. Антон не удержался и свалился на скользкий пол. Над ним з а в и с л а б е з о б р а з н а я харя чудовища. Нет! взвизнул Аркудов, заслоняясь винтовкой, и тут же потерял дыхание от мерзкого запаха. Башка з м е й человека треснула и с т р г н у л струю вонючей жидкости. Стрелял полковник. Черт бы его побрал, он опять спас ученому жизнь. Не с а т ь взревел Павел Геннадьевич, разворачиваясь. Их уже мало. Дважды ухнул ручной гранатомет. Звуки немедленно поглотила пульсирующая обиением с е р д ц а тишина. Человеческим зрением Антон видел лишь яркие всполохи и алые брызги. В энергетическом спектре ослепительно красные силуэты бойцов бежали вперед. Перед ними валились тускнея, темно-желтые пятна змеи людей. Врагов действительно оставалось все меньше. спустя всего несколько мгновений последний защитник звена отскочил, спасаясь за колонну, но был в ы ш в ы р н у т оттуда несколькими очередями. Когда все закончилось, Аркутов уже воспринимал отдельные звуки. У него шла носом кровь, из ушей с о ч и л о с ь что-то теплое и влажное. Удалось подняться на локтях и даже подхватить уроненную винтовку. Идем! Из клубов порохового тумана выступил полковник. Первый тайм за нами. Покачиваясь на дрожащих ногах, Антон последовал за ним. д е с я т о к бойцов оставили на лестнице на случай, если кадунакам прибудет подмога. Наверняка куча людей слышали звуки перестрелки под земельях. Пятнадцать человек, так мало осталось живых после нападения, окружали Павла Геннадьевича и Аркудова. Еще и четверо тащили баулу с атомной бомбой. За колоннами обнаружился широкий туннель. Туда отправили двоих парней на разведку, и они исчезли в нем на добрые десять минут. Ожидая разведчиков, Антон полагал, что люди полковника немного расслабятся, но те не думали отдыхать. Никто не курил и даже не перешептывался. Из раскрытого каменного зева донеслось трекотание автоматов. Затихло так же резко, как и началось. Полковник прижал указательные пальцы к вискам, выругался: "Вперед!" Отряд с осторожностью двинулся. Каждый боец, в том числе Антон, получил странное приспособление, напоминающее маску ночных диверсантов. На тонком но прочном ремешке выпуклый щиток с двумя окулярами. Прибор позволял видеть в кромешной т ь м е даже без источника света. Наверняка ц е л а л и принимал радио или какие-нибудь другие сигналы. На дистанции в три метра стены будто возникали из черно-белого пространства. Это существенно ограничивало обзор. Впрочем, снимать маску Аркудов не спешил, для чего приспешникам отцов знать, что он обладает аномальным зрением. Разведчики обнаружились в шагах в двухстах отхода. Один сидел прижавшись спиной к камням и яростно скалившись бинтовал окровавленную руку. Антон заметил, что на поврежденной конечности отсутствуют пальцы. Второй присел на одно колено и напряженно всматривался в густой мрак впереди. Рядом лежало обезображенное чешуйчатое тело. У когтей существа валялись и с к р ю ч е н н ы е пальцы раненого. Павел Геннадьевич сочувственно п р и щ л к н у л языком. Что там? спросил а р к у д о в понимая, что разведчики общаются с полковником телепатически. Туннель, р а з в е т в л я т с я На три рукава, к р о м ы с л а м похрену, ответил силовик. Знаешь, куда нам дальше? Антон отрицательно покачал головой. Он действительно не видел дороги, и прибор ночного видения был не виноват. все пространство заполнял беззвучно ревущий вихрь той энергии она была везде мерцала перед глазами проникала с к в о з ь т е л а людей стремясь куда-то в глубь туннеля н у поднапряги, с ь дорогой, умоляющим тоном попросил полковник а оно у тебя где-то там в мозгах сидит что сидит у него в мозгах Антон говорить не хотел однако с каждой минутой в нем крепло желание заехать старику в челюсть и сбежать А дальше хоть килотонну, хоть миллиард килотон под Стамбулом пусть взрывает.